И Виктора Донегра оправдали. Он вышел из тюрьмы в пятницу вечером, подавленный, измученный и разбитый. Судебные следствия, 6 месяцев одиночного заключения, публичные заседания суда и споры вокруг его участи всё это надломило его силы. Он впал в болезненное беспокойство, его терзали мучительные страхи, по ночам преследовали кошмары, мелькался шепот. Он просыпался в поту, весь дрожа, охваченный ужасом. Подобен Анатолью Дюфура, он снял крошечную каморку на чердаке в районе Монмартра и с тех пор к елебивался случайными заработками, не гнушаясь самой грязной работой. Трижды он нанимался на постоянное место, но его всякий раз прогоняли, как только становилось известно настоящее его имя. Он стал замечать, что какие-то незнакомые люди украдкой преследуют его по пятам. Может быть, виной всему его больное воображение? Он не сомневался. Полицейские щеки готовили ему за поднил, и уже чувствовал на плечах свинцовую тяжесть руки, которая рано или поздно схватит его за шиворот. Однажды, когда он ужинал в местном трактире, незнакомый, неряшливо одетый мужчина лет 40 сел к нему за столик и заказал себе суп, овощи и бутылку вина. Покончив с супом, незнакомец вдруг поднял глаза на Данигера и в упор на него посмотрел. Данигер побледнел. Несомненно, то был один из шпиков. которые в последние недели не спасали снегоглаз. Что же ему нужно? Данегер попытался подняться и не смог, ноги не слушались. Незнакомец налил себе вина и наполнил стакан Данегера. "Что, друг?" Виктор пробормотал. "Да, конечно. Ваше здоровье. Ваше здоровье", Виктор донегер. Данегер вздохнул. "Я я не отклянусь вам. Кем вы принялись, что вы не вы, не слуга графини? Какой слуга? Моя фамилия Дюфур, спросите у трактирщика. Верно, для трактирщика вы Анатоль Дюфур, но для правосудия Данигер, Виктор Данигер. Ложь, чистейшая ложь. Вас ввели в заблуждение. Незнакомец вынул из кармана визитную карточку и протянул её Виктору. Тот прочитал: "Бери маден". Основной инспектор сыскной полиции наводит справки, выполняет секретные поручения. Виктор содрогнулся. Вы из полиции? Я там больше не служу. На работа это мне нравится, и я продолжаю ею заниматься в одиночку, не беспоздей для себя. Иногда случается отыскать выгодное дельце, как например ваше. Моё? Да, ваше. Это дело стало до просто бесподобным в моей практике. Если вы согласились оказать мне небольшую услугу, а если я откажусь, придётся согласиться. В вашем положении вы никак не сможете мне отказать. Дальёк расмутно почуял опасность и тревогу в голосе произнёс: "Говорите, в чём дело?" "Ладно, короче. Меня прислала к вам бадмазель Десинклев. Бадмазель Десинклев, наследница графини Дандило. Зачем? Она порушила мне забрать у вас чёрную жемчужину. Какую чёрную жемчужину? Которую вы похитили? У меня её нет. Она у вас. Если бы она была у меня, это значило бы, что я убийца графини. Вы и есть убийца. Донегар принуждённо рассмеялся. К счастью, суд присяжных был к иному мнению, приятель. Меня единогласно, слышите, единогласно признали невиновным. А когда не только сознаёшь свою правоту, но и заручаешься поддержкой двенадцати честных людей, бывший сыщик схватил Данегра за рукав. Не заливай, парень. Слушай меня внимательно. Я тебе скажу кое-что интересное. Так вот, Данегер, за 3 недели до убийства мы украли на кухне ключ от входной двери и заказали его дубликат в слесарной мастерской Утара, дом 244 по улице Оберкамп. Ложь, взревел Данегер. Никто этого в глуще не видел, его вообще не было. Вот он. Наступила пауза. Гримаждён первым прервал молчание. Нож, предназначенный ещё для убийства графини, выкупили у уличного торговца на площади Республики в тот самый день, когда заказали ключ. Лезвие его широкое, с желобком посередине. Сидеосская шутка. Что ж, говорите? Да и где этот нож? Вот он. Дяггер отшатнулся. Остановив спектр, продолжал: "Здесь видны пятна ржавчины. Вам не надо объяснять, откуда они взялись. Ну и что? Вы раздобыли ключи нож? Кто докажет, что они мои?"